Все, что волшебно так манило, Из-за чего весь век жилось, Со днями зимними остыло И непробудно улеглось. Нет ни надежд, ни сил для битвы, Лишь посреди ничтожных смут, Как гордость дум, Как храм молитвы Страдания в прошлом восстают.